Глава 59. Охотник. Александр Марковин прохаживался по своему участку с ружьяцом. Ему нравилось. Ну а что? Оружие — это ощущение того, что ты тут настоящий хозяин. Вот мало того, что просто крутой, так еще и вообще крутой. Круче не бывает. Пролетевшая мимо пичуга шарахнулась от резкого движения человека, и ее это спасло — Она успела скрыться за деревьями, а морковин, вскинувший ружьяцо, словно герой какого-то боевика, от раздражения пальнул в ствол ближайшей сосны. «Да чё за третья дичь улетела?» Своей законной дичью он считал любую живую тварь, прибежавшую или прилетевшую на его участок. Нет, раньше ты и на соседских постреливал, но сосед справа, угрюмый бородатый мужик, после обнаружения в лапе своей кошки дробины, попросту едва его не прибил» утопив дробовик в озере и пообещав, что в следующий раз будет исполнять роль Герасима не с ружьяцом, а с его владельцем. А сосед слева, повернутый на каких-то безумных идеях с клубами, гольфом и яхтами, посулил завязать ствол следующего купленного Александром ружья на шее охотничка. «Ты что, больной? У меня тут клуб будет, люди состоятельные, а тут ты с охотой своей развлекаешься. Вали пока цел!» «Найду хоть одну дробину на своей территории, позову охрану и велю навязать тебе твою базуку прямо на шею!» После этого Александр ограничился исключительно своим участком, накрепко запомнив, как выглядит кошка соседа справа и не смея поднимать оружейный ствол на соседа слева, чисто на всякий случай. Он бродил в поисках дичи вдоль собственной левой границы, отмеченной бдительным соседом-яхтсменом, с помощью обычной ленты заграждения. Такой, которой коммунальные службы огораживают опасные места. «Да что ж за день такой, а? Ни одной добычи!» — сердился Марковин. Почему-то показалось, что слева на него кто-то смотрит. Он повернул голову и уставился на человека, стоящего совсем рядом, около заградительной ленты, и машинально отпрыгнул, вскинув оружие. «Ты кто?» Марковин не очень понял, как это он не заметил, что к нему кто-то подошел. «Да, деревья вокруг были, но рядом с Типом ничего подходящего не произрастало». «Я? Никто?» — усмехнулся Тип, не обращая ни малейшего внимания на оружие, нацеленное на него. «Чего тебе тут надо?» «Нет, Марковин почти сразу отвел винтовку от странного человека, сообразив, что если это гость соседа, будет скандал». Тип не ответил, продолжая пристально рассматривать ближайшую к нему ветку. Морковин начал закипать, но зашуршали за спиной листья. Он обернулся, а когда посмотрел на то место, где стоял человек, то обнаружил, что... что там никого нет. Не понял. Как это? Испарился он, что ли? Почему-то стало жутковато. Нет, без шума ходить по лесу можно, но не тогда, когда под ногами куча сухих веток, сучков и прошлогодней листвы. Померещилось, что ли? Марковин передернул плечами и пошел вдоль ленты дальше, направляясь в сторону озера. Он отлично знал, что там-то непременно какая-то печуга найдется. Стрельба стала его хобби, когда он купил этот участок. Это придавало ему уверенности, ощущение силы, власти над живым. Вот летит птица, живая такая, крыльями машет, а он — ее повелитель. Может убить, а может и пощадить. Пощадить было менее интересно. Улетит же, так и не осознав, кто именно тут хозяин. Ему вообще это казалось самым главным — показать всем, кто глава. На работе он изо всех сил это демонстрировал. Небольшие киоски с мелочевкой приносили скромный доход, но их было много. За счет этого он ощущал себя королем, обожая неожиданно контролировать свои точки — раз за разом устраивая там скандалы на ровном месте и с наслаждением увольняя сотрудников просто для того, чтобы вновь и вновь испытывать это чувство власти. «Могу уволить, могу оставить». Особенно ему нравилось увольнять мужчин. «А, ты тут думаешь, что ты что-то стоишь, чего-то значишь? Да ты пустое место!» Мстительно шепел он в лицо очередному уволенному, не понимая, что ему сильно везет. На работу к нему шли в основном молодые ребята, чтобы подработать. Они пока не были в состоянии должным образом ответить. До недавнего времени он и домой любил приходить и там тоже получать необходимую ему подпитку. «Да кому ты нужна?» — орал он на жену. «Я с тобой разведусь, и ты окажешься на улице! Поняла, дрянь такая?» Правда, жена недавно ушла. Нет, вы представляете, взяла негодяйка этакая и ушла. Александр долго не мог поверить в то, что она это всерьез. Потом радовался тому, что теперь-то она поймет, чего стоит на самом деле. «Вот пусть хлебает полной ложкой. Кому она может понадобиться?» «Да никому. Я-то ее точно назад не пущу. Нет, пусть только попробует вернуться. Я и покажу, кто тут хозяин. Пусть только приползет». Но жена почему-то не приползала и не приползала, не звонила, умоляя принять ее назад, заблокировала номер. Зато взяла и подала на развод, прислав вместо себя какую-то ушлую адвокатшу, а он-то надеялся ей в лицо высказать, какая она на самом-то деле. Развод прошел гладко. Умный Александр всю свою недвижимость и бизнес зарегистрировал на брата, поэтому делить им было нечего, детей не было, так что никаких затруднений не возникло. Поначалу. А вот потом... Потом выяснилось, что его жена, ну, в смысле бывшая жена, выходит замуж. «Да кому? Кому она могла понадобиться?» — свирепел Александр, успокаиваясь только после очередной удачной охоты. Тут-то всем понятно, кто хозяин и властелин жизни и смерти, по крайней мере, когда у него случаются удачные выстрелы. Впереди порхнула яркая лазоревка, и Марковин хотел было вскинуть ружье, но птица улетела налево, на соседскую территорию. Александр, с сожалением, проводил ее взглядом, не смея рискнуть и выстрелить, И тут же снова увидел рядом с собой того самого Типа. «Как это возможно?» — заметались испуганны мысли. «Он меня что, преследует? Кто он такой?» Тип пристально осмотрел Марковина непроницаемыми темными глазами, и тот не выдержал. «Кто вы такой? Вы что тут ходите? Зачем следите за мной?» «А что вы так разнервничались?» — нейтральным тоном уточнил Тип. Кто я такой, вас ни в коей мере не касается. Хожу я не по вашему участку, следовательно, и это тоже не ваше дело. А слежу. Дайте-ка припомнить, зачем. А, вспомнил. Интересно мне стало, что это вы с таким ружьяцом тут промышляете. Неужели же дичь какая-то есть? Морковину страшно хотелось послать любопытного типа, так его испугавшего. Но почему-то никак не получалось. Словно язык не поворачивался грубо ответить, отмахнуться, смело уйти домой. «Так что? Охотимся-то на кого?» Опять же, ответ с целевым ядром «не твое дело» вариациями и деталями ни нипочем не выговаривался, словно язык не слушался. Зато он, этот непослушный орган речи, взял и ответил на вопрос. «На птичек? Птичек?» Тип недоуменно поднял темные брови и воззрился на ближайшее дерево, словно собирался вместо него увидеть жирного дикого гуся. Гуся не узрел, разочарованно покачал головой и перевел взгляд на Александра. «Это которые синички, зеленушки и чижики? А еще, наверное, кошечки и собачки, да?» Пока он смотрел на дерево, морковину как-то полегчало. Он воспрял, отступил на пару шагов назад и смело заявил. «Да вам-то какое дело! И вообще, почему я должен вам отвечать, а?» «С того, что этот участок...» — Тип кивнул на лес. «Купил мой близкий друг, а у него есть правило. Если кто-то палит почем зря у его границ, надо бы уточнить, а что, собственно, происходит, по каким целям идет стрельба. К тому же на «Медведя» сезон уже закрыт, а на «Боровую» и «Водоплавающую» дичь еще не открыт». «Да и нет у вас, Александр Викторович Марковин, разрешения на охоту». «Откуда вы знаете мое имя?» Вопрос был глуп, и Марковин это понял, едва его выговорив. «В смысле, я на своей земле могу делать, что хочу». «А что, вы создавали у себя охотхозяйство?» Сухо уточнил тип. «Это моя, моя земля! Мне ничего не надо тут создавать!» заорал Марковин. Правда, заорал довольно сдавленно, тихо так, полушепотом. «Уважаемый, да вы профан! Земли могут быть ваши сколько угодно, но если на них обитают дикие животные и птицы, это не значит, что они принадлежат вам как владельцу земли. Все охотничьи животные принадлежат государству. Должно быть зарегистрировано или охотхозяйство, или дичь ферма с полувольным содержанием животных». — Я уже не говорю о том, что чужих домашних животных вы в любом случае отстреливать не имеете права. — Пока я на своей земле и у меня в руках ружье, я буду отстреливать что захочу и когда захочу, — заверещал смелый Марковин. — Я отлично стреляю! — Ружье? — непонятно ухмыльнулся тип. — Вот это, что ли? — он кивнул на оружие Александра. Жестом фокусника доставая откуда-то внушительное помповое ружье, в присутствии которого Марковину даже дышать захотелось уважительно и шепотом. «Вот это ружье! Стрелять вы умеете? Да ладно! По мелочи птичий самоутверждаетесь, да по домашнему зверью я, я охотник!» — хрипло возразил Марковин. «Нет, это я охотник. Призвание у меня такое». — негромко сказал тип и поднял оружие. «Вы чего?» Можно было бы попытаться сбежать, нырнуть за толстенную сосну, скатиться во вражек, вильнуть зайцем за выворотень, но устремленные на него темные глаза явственно усмехались таким идеям. «Нет, не получится бежать. Нет, никуда не деться. Нет, это настоящий охотник, который пришел за зайцем, и этот заяц он сам». «Ты — дичь! Как только ты будешь поднимать оружие для выстрела, ты будешь сам становиться дичью. Тебя никто не спасет, и ты не сможешь убежать. Ты — дичь!» Негромкие слова падали, как камни в воду. Три темных глаза гипнотизировали Александра. «Три глаза! Три глаза!» Крутилось у него в голове, совершенно лишившийся всяких мыслей. Их место занимал удушающий страх перед этим человеком. «Три глаза!» Почему-то именно так воспринимались в его сознании дуло ружья и ледяные глаза собеседника. «Ну что, Александр Викторович Марковин, 1995 года рождения, разведенный, без детей, прописанный в городе Санкт-Петербурге, Хантеров легко выдал и точный адрес, и паспортные данные, вместе с номером водительского удостоверения, с Нилсом и ННН». Что вы будете делать, если увидите, к примеру, птичку?» Хантеров легонько поводил дулом ружья из стороны в сторону, и взгляд охотничка неотрывно следовал за ним. «Ничего не буду», — мотнул головой Александр Викторович. «А если встретите у себя на участке собаку или кошку?» «Ничего», — просипел Марковин в очередной раз, следуя взглядом за третьим глазом. «Вот и дивно», — констатировал Хантеров. А иначе... Я же приду, понимаете? Вы не заметите меня, не услышите, но я буду рядом. П -п Понимаю. Марковин не помнил, боялся ли он когда-нибудь кого-нибудь так, как этого худощавого, неприметного мужчину. Превосходно! Похвалил его Хак за правильный ответ. А теперь посмотрите на свое оружие и скажите мне, зачем оно вам? Александр с недоумением опустил взгляд на винтовку. «Оружие... Не знаю, и зачем я его купил...» «Действительно, лучше от него избавиться...» «Да-да, я так и сделаю...» Марковин решительно отбросил ружьяцо в сторону. «Замечательно, что мы с вами друг друга так хорошо поняли. А теперь вы, наверное, очень хотите домой...» Марковин удивился и как он не понял раньше, что домой-то ему нужно срочно? — Да, очень хочу. — Ну так чего же вы ждете? — А я могу идти? — Идите, Шурик, идите, но помните, что я вам сказал. Всегда помните. Александр кинулся бежать, но не выдержал и через пару шагов обернулся. Никого не было на том месте, где только что стоял самый страшный человек из всех, кто встречался ему в жизни. Марковин домчался до дома, заперся там на все запоры и замки и до вечера просидел в углу, почему-то вслушиваясь в звуки за стенами. Все ему казалось, что тот самый страх идет за ним мягкими беззвучными шагами и держит в руках жуткое ружье, которое точно не промахнется. «Нет, конечно, конечно, с утра все уже казалось совсем не так жутко». Марковин даже убедил себя сходить к оврагу вскоре, где-то через пару недель, и ружье свое достал, благо дождя не было, и оно вовсе не испортилось. Птиц вокруг было множество. Он машинально прицелился в самую крупную дичь и... «А, не стреляй!» — заорал он, отбрасывая винтовку в многострадальный овраг и закрываясь руками. «Не стреляй!» Ему отчетливо увиделся охотник, который, хладнокровно усмехнувшись, наводит помповое ружье, стоя в паре шагов от него. «Не, не стреляй!» С воплями, застрявшими в глотке, Александр несся от собственного сознания, принявшего сторону дичи. Никто не стал уточнять, что подумал о враг. Это и правильно, потому что он крайне сердито ругался на всяких разных, закидывающих его непотребным мусором.